Глава шестая. Макс. За пару часов я успел побывать сексуальным маньяком и несексуальным маньяком. Даже не знаю, что хуже, первое или второе. Видимо, второе обиднее и оскорбительнее. О, великий и могучий русский язык! Опять по чёрной лестнице я вернулся в салон. Открыл металлическую дверь и оказался в мастерской. Два реставратора трудились над викторианским шкафом, а отец любовно натирал какой-то мастикой комод Людовика XV. В воздухе резко пахло скипидаром. Увидев меня в Адидасе, отец удовлетворенно хмыкнул. «Максимилиан, ты неотразим! Элегантность так и бьет в глаза, на гопника похож. Это убожество тебе привез злейший враг? Это Богдан постарался!» Папа, надо поговорить. Я кивнул в сторону двери. Отец тяжело вздохнул, отложил велюровую тряпочку с мастикой, раздраженно снял рабочие перчатки и мы прошли в его кабинет. Ну, что еще у тебя? Обреченно поинтересовался он. Две новости, странная и хорошая. С чего начать? С плохой, отрезал отец. Тогда со странной. «В квартире на втором этаже разбита дверь в коммуналку. Починить ее невозможно». «И какой же паразит это сделал?» — искренне возмутился отец. «Там народ живет вроде тихий, не а днем вообще никого нет». «Днем там вообще-то кто-то есть. В квартире недавно поселилась девушка, наследница старушки. Ты ее еще искал, чтобы выкупить комнату». «Ну, это хорошо, что она объявилась. Зайду к ней днями по поводу купли-продажи. Так что с дверью? Она её разбила, что ли?» «Не она. Из-за неё. Строители». «Так, всё интереснее и интереснее. Они что, перепились все или девицу не поделили? Ну, не тяни, выкладывай. Что тебе известно об этом?» «Короче...» «Ты сказал, что в квартире никого нет. Ванная там маленькая, убогая, не развернёшься». Я искупался и вышел на кухню голый. Вытирал голову и пил. Девушка увидела меня и приняла за маньяка-эксбецианиста. Начала громко кричать. Ей на помощь прибежали строители, вышибли дверь. Всё. Отец в очередной раз за сегодня воздел руки к небу и закатил глаза». Что еще могла подумать эта бедняжка? Как она могла догадаться, что ты не эксбиционист, а просто безответственный балбес? Я иногда думаю, не подменили тебя в роддоме. Ну в кого, в кого ты такой уродился? Откуда в тебе столько безалаберности? Как, ну как тебя угораздило, скажи на милость, зачем ты попёрся голым на кухню? «Недоразумение уже разрешилось», — заверил я отца. «Но дверь восстановлению не подлежит». «А почему ты не слышал, как кричала Аня? Пришел бы вовремя, глядишь, дверь была бы цела». «Не уводи разговор в сторону, изверг. В салоне отличная звукоизоляция, мог бы сам догадаться. И еще не хватало мне тебе на помощь приходить. Не маленький, вырос уже вроде». Это и есть твоя странная новость, я надеюсь? Да. Тогда что есть хорошее? Ты осознал свои ошибки и решил помогать мне в магазине? Что-то не верится. Я хочу попробовать жить так, как живут обитатели коммунальной квартиры. На те деньги, что смогу заработать без связи и поддержки. На мой взгляд, это будет интересный опыт. — Свой бизнес я, естественно, не брошу, управлюсь и там, и там. Я уже сказал Ане, ну, новой девушке в квартире, что снял у тебя комнату. Естественно, она не знает, что я твой сын, думает простой рабочий. — Что-то ты темнишь, — подозрительно прищурился отец. — Только твоя мама может верить в подобную чушь. Только она свято верит, что из тебя со временем получится что-то путное а не банальный прожигатель жизни. Но что с неё взять? Всю жизнь смотрит на мир через розовые очки. Вся в своей флористике, в любимом детище, цветочном магазине. И она едва ли не дальше от действительности, чем ты. Отец лукавил. Он отлично знает, что мой бизнес идёт в гору и развивается успешно. Но в его понятии спортивные клубы – это ерунда. Только антиквариат достоин внимания. «Это же фамильное дело, фамильное!» «Не лги мне, Максимилиан, рассказывай все как есть», — потребовал папа. «Зачем тебе это понадобилось?» «Ну хорошо. Я поспорил с Богданом, что смогу прожить без шальных денег и связей. И я твердо убежден, что смогу заработать себе на хлеб насущный без этого». «Да, это хорошая новость». «Попробуй, а я с интересом за этим понаблюдаю. Сколько же ты продержишься до сегодняшнего вечера?» Саркастически поинтересовался отец. «Зря иронизируешь. Ну попробуй, попробуй. Только боюсь, твоя мама будет в шоке от такой идеи. Любимый сыночка будет жить в проголодь в трущобах. Ужас!» «Ей об этом знать не обязательно. Согласен». Это не для ее нежной души. Не поверишь. Но мне тоже интересно, что из этого получится. А для начала, замени дверь, раз ее разбили по твоей вине. У меня нет денег. Расплылся я в улыбке. Еще не успел заработать. А большая доля квартиры принадлежит тебе. На меня не надейся. Иди, работай, работай. Чего ждешь? Деньги с неба не упадут. «Может, дашь мне какое-нибудь поручение, а расплатишься дверью?» «Нет, с меня на сегодня хватит, помог уже, вон из салона». «До вечера дверь надо поставить, а я еще работу не нашел». «Это не мои проблемы», — коварно ухмыльнулся отец. «Попросись подсобникам к строителям, может, они тебя возьмут». «А дверь? А больше ничего?» В воздухе повисла напряжённая пауза. Отцу было очевидно, что дверь ставить надо немедленно. Но он понимал, что условия спора я нарушать не собираюсь и достаточно денег до вечера заработать не смогу. «Пойду тебе навстречу», — смилостивился папа. «Закажу, так и быть, дверь. Надеюсь, поставят до ночи. А ты вернёшь мне деньги в ближайшее время. И с процентами» будешь выполнять все мои поручения безропотно как скажешь обреченно согласился я выбора у меня не было сегодня меня шантажируют все кому не лень даже родной отец папа радостно потер руки такс для начала проверь счета это у тебя много времени не займет они на столе в кожаной папке а то мне некогда А когда закончишь, марш к рабочим наверх, поближе к народу, демократ липовый, зарабатывай деньги потами кровью. Моё предложение поработать подсобником строители-встретили с нескрываемой радостью. Во-первых, старый знакомый маньяк, во-вторых, сын хозяина, в-третьих, есть возможность надо мной поиздеваться». Мне пришлось рассказать им ту же версию о споре, что я поведал отцу. За то, чтобы никому не рассказывать о том, что Максимилиан Радзивилов подрабатывает на стройке, предприимчивые рабочие снова захотели получить денежное вознаграждение. И мне в который раз пришлось уступить их бессовестному шантажу. После этого мы приступили к деловым переговорам о нашем последующем сотрудничестве и моей зарплате. Работяги за меня искренне порадовались, но надо отдать должное. Платить они мне обещали неплохо, правда, работа будет тяжелая. Для начала выносить мешки со строительным мусором во двор. До конца рабочего дня осталось меньше двух часов, но мне доходчиво объяснили, что если я хочу получить деньги, надо закончить с выноса мусора сегодня. Я умотался до предела. Никогда не думал, что перенос мешков намного тяжелее занятий в тренажерном зале. После работы ноги у меня, если не дрожали, то уж точно заплетались, а поясницу ломило. Очевидно, так чувствовали себя после работы невольники на возведении египетских пирамид. Я ругал отца за скупость. Неужели так сложно было установить какой-нибудь подъемник? или ему нравится ощущать себя рабовладельцем. Зато я получил деньги и мог пойти купить себе еды. Гордость переполняла меня. Я не пропаду ни в какой ситуации и всегда смогу заработать себе на жизнь. Но с покупкой продуктов возникли неожиданные трудности. В ближайшем продуктовом магазине не нашлось моего любимого сыра моцарелла фирмы «Амбрози». Английского чая Taylor's of Harrogate я тоже не обнаружил. Колбаса меня просто отпугнула, так же, как и ветчина. Незнакомые производители, странный внешний вид и резкий запах. Сыр походил на плотную резину, стерляди не было, а икра мойвы не могла заменить осетровую. Я шел вдоль стеллажей в поисках хоть чего-то знакомого и не находил. Чай взял самый дорогой. Это уже хоть какая-то гарантия качества. Пришлось ограничиться перепелиными яйцами, оливковым маслом и итальянскими макаронами с чернилами каракатицы. Именно такие покупает моя домработница. Надо будет, кстати, узнать, где она берет остальные продукты. Еще взял виноград и бельгийские шоколадные конфеты для Ани. Пора начинать производить на нее впечатления. На кассе мне озвучили просто фантастическую сумму. Денег не хватило, и конфеты с макаронами пришлось отложить в сторону. Полногрудая, ярко накрашенная кассирша, похожая на злую фею из диснеевского мультфильма, смерила меня презрительным взглядом. «Понаехали тут. Денег нет туда же. Яйца перепелины им подавай. Нет, Кать, ты на него только посмотри!» — обратилась она к даме за соседней кассой. Я едва чек не пробила, деликатесов понабрал и сует мне свои гроши. Даже банковской карточки нет. Я молча проглотил эту обидную тираду. Да не понаехал я, и не нищий. Ну что тут поделать? Надо в следующий раз внимательнее считать деньги. А то, чего доброго, еще в бомжи запишут и в полицию сдадут. И закончится моя блестящая карьера подсобника. Да еще и спор проиграю. Все деньги, что я заработал за несколько часов непосильного труда, остались у злой феи. Она царственно вскинула брови и небрежно швырнула мне чек. — Всегда рада вас обслужить, приходите еще, всего доброго! — автоматически отрабанила она, пытаясь уничтожить меня взглядом. — Непременно, непременно! — заверил я ее. Ноги моей больше не будет в этом магазине. Уж лучше на ярмарке закупаться, как Аня. Никогда не думал, что жалкая кучка продуктов может столько стоить. С таким меланхолическим настроением я направился в коммуналку. Дверь в квартиру уже стояла, новая, тускло поблескивающая серой малью, Очевидно, самая дешевая. Мой указательный палец замер над рядом старых звонков вдоль косяка. Их было ровно десять. И которые из них рабочие? Начал тыкать во все подряд. За дверью раздались тяжелые торопливые шаги и сердитое ворчание. «Чего трезвонишь? Делать нечего!» Кто-то повозился с новым замком, и дверь, наконец, лязгнула и распахнулась. На пороге стоял круглолицый мужчина лет пятидесяти, с трубкой во рту и в тельняшке. Видимо, отставной моряк, о котором говорила Аня. Новый жилец? Осведомился он. Да. Ну, заходи. Оступил он в сторону. Как зовут? Макс. А я сансаныч Он протянул мне руку. Можно просто дядя Саша. Твои ключи от двери на подоконнике, в кухне. Я оставил продукты на столе и прошел в комнату. Упс. А спать я сегодня на чем буду? Бритву и зубную щетку тоже не купил. И вообще, мне денег только на еду хватило. Похоже, придется вечером идти домой. А очаровывать Аню начну завтра, прямо с утра пораньше. Но чай попить с ней я могу и сейчас. Заглянул в Анину комнату. Она стояла у Мольберта, и ее рабочая блуза была перемазана краской. Теперь с холста на меня смотрел охотник эпохи Тюдоров. Его суровое лицо светилось благородством и мужеством. «Пойдем, угощу чаем. Правда, не знаю, насколько он хорош, но однозначно лучше твоего». Мы расположились за большим столом. Я заварил чай. Он оказался вполне сносным. Не английский, конечно, но в целом ничего. «У тебя ситечка для чая где?» поинтересовался я. — Макс, колись, ты откуда к нам свалился? Попаданец из прошлого века? — рассмеялась Сяня. — Какое ситечко! Серебряное с позолотой! Она с удовольствием уплетала виноград и лучезарно улыбалась мне. — Ты когда мебель привезешь? Завтра? — Да, наверное. — неопределенно ответил я. — Где ее взять, эту мебель, если денег едва на ужин хватило? Холодильник можешь сюда поставить. Она указала на свободное место у стены. А стиралку поближе к моей. Там ее будет удобнее подключить. Так, на холодильнике стиральную машину я заработаю такими темпами нескоро. Видимо, замешательство отразилось на моем лице. Можешь пока продукты в мой холодильник класть, предложила Аня. Он все равно почти пустой. В нем от голода мышь повесилась. И стиралкой пользуюсь, мне не жалко. Я её по дешёвке через интернет купила. Скажи, а ты что, на диете? С чего ты взяла? Я что, на больного похож? Нет, но, может, ты фигуру бледёшь, — Рассмеялась Сяня. Иначе зачем ты перепелиные яйца купил? Просто я их люблю. Да у тебя губа не дура. Я их даже не пробовала. Мелкие такие, а стоят, как чугунный мост. Хорошо, когда заработок высокий, можно позволить себе деликатесы. С каких пор перепелиные яйца считаются деликатесом? Это же не яйца крокодила или кобры. В кухню вошел Сан Саныч. Васька семенил рядом с ним, и его полоски очень гармонировали с полосками на тельняшке. Даже походка у кота была такая же, в развалочку. «Присоединяйтесь, дядя Саша!» — кивнула Аня настоящую рядом со мной табуретку. «У нас чай замечательный. Макс сегодня гуляет. Вот и виноград купил. Вкусный!» Дядя Саша внимательно посмотрел на меня. Видимо, в полутемном коридоре плохо разглядел. «Слушай, а где я тебя мог видеть раньше?» — поинтересовался он. «Да вроде не пересекались никогда». Лично я его видел впервые. Да и где мы могли встречаться? До сегодняшнего дня мы жили в разных мирах. Он присел за стол и кинул в рот виноградину. На его руке синела татуировка якоря, а дяди Саши пахло табаком и дальними странами. «Хороший виноград!» — заметил он. «А у меня пирог с курагой. Купил после работы в кондитерской». «Не домашний, конечно, но вполне съедобный. Будете, молодежь!» Пироги, правда оказался на удивление приличным. Аня разогрела его в микроволновке и в воздухе аппетитно запахла выпечкой. На кухню вышла миловидная женщина лет под сорок. Это была еще одна соседка, Валя. Аня познакомила нас. Валя поставила на стол мед и каменные карамельки. После этого она вывалила на меня кучу важной и не очень информации по коммуналке, а также по поводу моего мироеда-папы. Оказалось, он спит и видит, как расселить квартиру, а мнение жильцов его совсем не интересует. Не хочет дядя Саша уезжать отсюда, потому что прожил тут всю жизнь, и не нужна ему отдельная квартира в другом районе. Валю удобно, что рядом школа, где учится ее сын. Им нравится гулять по набережной и сидеть в их любимой кондитерской. Олежка тоже не хочет менять школу, у него друзья-одноклассники. Но Радзивилову на это начхать. Он спит и видит, поскорее освободить квартиру, и думает, что оставшиеся жильцы просто хотят развести его на деньги. Другие же соседи с удовольствием согласились съехать а эти встали в позу и ломаются, вымогая у бедного антиквара с трудом заработанные капиталы. Короче, мой дорогой папа – самодур, эгоист и бессовестный тип. Вот бы он удивился, если бы узнал, что о нем так думают. Заглянул Олежка, попросил матери бутерброд, важно пожал мне руку и деловито осведомился, умею ли я делать настольный вулкан из марганцовки. Узнав, что это я не умею, Олежка разочаровался, но пообещал разобраться сам и научить меня. Валя сердито цикнула на сына и велела идти делать уроки, а не заниматься поджигательством. Но мы уговорили ее оставить мальчишку попить с нами чая. Соседи оказались у меня неунывающими. Не думал, что можно быть счастливыми, живя в таком бедламе. Мне давно не было так хорошо и весело». Болтали ни о чём, травили байки и анекдоты. Васька буравил мне ноги, головой и вымогал лакомство. Аня дала ему колбасы, и он довольно заурчал. От этого стало совсем уютно. Мы засиделись за чаем, и домой я вернулся уже глубоко за полночь. Наконец я смогу отдохнуть после безумного дня. Сколько событий произошло сегодня. Я оказался несексуальным маньяком, и чудом не угодил в полицию. Меня несколько раз шантажировали строители, я едва не надорвался на работе, в прямом смысле этого слова. И мне очень понравилась непосредственная и добрая Аня. Просто понравилось и все. Без всяких задних мыслей. Я с удовольствием сбросил убогий спортивный костюм и снова оказался голым. По своей огромной двухуровневой квартире я могу ходить, как пожелаю. Хорошо жить в пентхаусе. Ничто не закрывает роскошный вид на ночной город. Плеснул в бокал белого вина, врубил на полную громкость моего любимого Луи Армстронга. Его хриплый и бархатный голос заполнил все пространство и увлек меня в Штаты, времен сухого закона, джаза и раскрепощенных женщин. Потом долго лежал в джакузи, смотрел на Питер через стеклянную дверь ванной Пил шардоне и думал о том, что Аня, наверное, все еще стоит у Мольберта и рисует своего бравого охотника.